Глава сорок первая. Грехи и амбиции. Через два часа. Особняк Марианны. Удрать по-быстрому не получилось. Несмотря на дикую слабость, Вилянна довела игру до конца и показала все свои наработки, а затем предложила провести через пару дней пробный прогон лучших сценариев. В начале я хотела одобрить только два, но вовремя смекнула, что это прекрасный шанс подтянуть время, и приняла в работу пять вариантов. Судя по тому, как перекосила леди Годюку, такой дотошности она от меня не ожидала. Но спорить не стала. Даже законспектировала правки и восхитилась деловой хваткой. Правда, верные тапочки тут же просигналили, что леди врёт как дышит. Ну да ладно, мы тоже не на исповедь пришли. Недомолвки, ложь и душный флёр политических интриг витали в воздухе, опутывая нас липкой паутиной и погружая в пучину искусной словесной войны. где каждая фраза, мысль или случайный взгляд могли раскрыть врагу карты. Переговоры с Вилланой выжили нас сильнее, чем поиск Стеллы и лечение Адриана, но в целом я была довольна вылазкой. Если всё пойдёт по плану, Измеюшка не передумает покупать брошь, можно не остерегаться налётов на мастерскую. Артега не дурак, должен понимать, что ограбление принцессы вызовет грандиозную шумиху, и если они не найдут нужные артефакты с первого раза, второго у них просто не будет. А покупка артефакта у глупышки попаданки может решить все их проблемы. Впрочем, как и наши. Главное, чтобы удалось создать точную копию и напитать её магией звезды. Уф! Едва я вышла из портала и поставила сумку на стол, из неё с охонином выкорабкалась помятая и уставшая Лали. Я и до этого не любила Леди Велану, но сейчас просто ненавижу. Как же сложно колдовать из котомки. Ты герой, Искренне восхитилась я, помогая Ферри выбраться из окопа. Во время переговоров дух отвечал за магическое арт-прикрытие и дважды выручил, когда вела незаботливо, подкинула мне артефакты с иллюзиями костюмов для живых скульптур. Активировать кристаллы было плевым делом, но присутствие Флетчера превращало эту мелочь в спецоперацию. Правда, хитрая Ферри все равно оставила врага с носом, активировав артефакты вместо меня. А то, что на них остался флер воздушной магии, не беда. Родгер предупреждал, что некоторые маги свободно используют несколько ветвей стихийного дара, да и воздух с огнем часто идут в паре. Судя по вашему усталым но довольным лицам, вылазка прошла успешно. Мигель подкрался незаметно, и от его жизнерадостного мява я подпрыгнул едва не уронив Лолли. Во имя Творца! воскликнула я. Нельзя же так подкрадываться к людям, которые только что вернулись от врагов. Виноват, муркнул Код. Это профессиональное. Вокруг дома никто не отирался, перебил его Родгер. Нет, а должен был, нахмурился Ягуар, удивившись внезапной смене темы. Судя по тому, что я узнал, да, устало ответил Дракон. Успеешь до вечера восстановить магические резервы? Нам предстоит сложная и очень важная вылазка. Пушистый разведчик несколько секунд задумчиво переминался с лапа на лапу, обдумывая предложение, но всё же согласился. Если выделите мне несколько часов, успею. А можно узнать подробности? с надеждой пискнула Лоли. Да, мне тоже очень интересно, что ты узнал, воскликнула я. Сложный вопрос. Растерянно ответил Родгер, усаживаясь в кресло. Вилана прекрасно держала оборону, несмотря на усталость и откат от потери большей части резерва. Когда речь зашла о бросах, я как раз снимал третий щит, и едва ты пообещала ей продать одно украшение, стоящий на столе подсвечник заболел, как раненный медведь, и рухнул на бок. Саванш не знала о моих планах и явно не ожидала такого вероломства. Мы подсунем ей подделку, сказала я, возвращая духа в горизонтальное положение, и напитаем ее магией звезды, чтобы скрыть обман. Хм, интересный план, одобрил Родгер. А я все гадал, что же ты задумала. Главное, что ты не отреагировал, как господин Рамон. Рассмеялась я с укоризной, посмотрев на подсвечник. Я не сомневаюсь в вашем гении, хозяйушка, просипел дух. Просто это было неожиданно. Вам нужно больше доверять союзникам, фыркнула Лали, дружески похлопав по отсвечник. А вам напомнить, господа хорошие, что в команде есть возрастные союзники с хрупкой нервной системой, скрипнул отшельник. У меня чуть сердечный приступ не случился. У тебя нет сердца, заботливо напомнил Мигель. И ты бессмертен. Это не повод так поступать со мной. Хватит. прикрикнул на духов Родгер. Вы хотите услышать, что я узнал, или будете дальше спорить? В комнате мигом повисла тишина. "Тот -то же", хмыкнул дракон и, обернувшись к Рамону, добавил. "На самом деле Мари блестяще отыграла свою партию. Она не сразу согласилась на просьбу Виланы, и со стороны это выглядело как попытка откупиться от неё за помощь и избежать ссоры с первым советником". Родгер на миг замолчал, задумчиво постучав пальцами по подлокотнику. А мы замерли, боясь лишний раз дыхнуть или пошевелиться. Что, что же ты узнал? Сильные эмоции всегда бьют по магическому контролю, продолжил дракон. И в сочетании с усталостью радость от услышанного обрушилась с тавиланы. Всего на секунду, но... Но! взывала Лали, когда командор снова замолчал. Умоляю, хозяин, пощадите! Скажите, что вы увидели или кого? Архимага. Араша решил нас Роджер, призывая иллюзию высокого статного мужчины. Это Лоренцо Дольче, уточнила я, рассматривая кореглазого красавца с хищным орлиным профилем и длинными смоляными волосами, собранными в высокий хвост. Я думала, он старше. Ну, как старше? Лично я представляла скрученного артритом и радикулитом брюзжащего старикашку, который передвигается, опираясь на магический посох. А судя по широким плечам, проступающим сквозь мундир мускулам и королевской осанке, Архимаг может любого врага забить посохом до полусмерти. Без магии. Сильные маги могут до бесконечности поддерживать молодость, ответил дракон. Просто не все хотят тратить на это силу. Но Лоренза, первый красавец империи, Инкуб и Кабель. Злов выркнула Лали. Редкий. Ли. Это из-за него я не могу долго в обычной форме находиться. перебила хозяина фейри. В своё время он пытался соблазнить меня и завербовать. И я прокляла его от души, как умеют только пикси. Ну, он в долгу не остался. В итоге в человеческой форме я быстро теряю магию. А источник не может вылечить тебя? С сочувствием поинтересовалась я. Если избавимся от архимага, проклятие само спадёт. Заботливо муркнул Мигель. Судя по прижатым к голове ушам и ходячему ходуном хвосту, За лалию Гегуар готов был лично порвать Лоренза на феиский флаг. Благодарю. Смутилась Ферри. Но это ждет. Хозяин, я правильно понимаю, что Виланы и Лоренза любовники? Закончил за нее Родгер. Скажу больше. Она одержима Архи Магом, и судя по просочившимся сквозь щит эмоциям, в ее планы не входит родить наследника от Адриана и стать регентом. Похоже, она мечтает избавиться от всей правящей династии и собственного отца. Что? Просепела я, не веря услышанному. Это это бред. Как она собирается провернуть такое, и зачем Ларенцо Дольче дальний родственник владыки Огненных драконов? Альварес Садарини пояснил Родгер. Если с тобой и действующей правящей династией что-нибудь случится, он унаследует престол по праву силы. И эта влюблённая поуши идиотка правда верит, что получив корону, Ларенцо оставит её в живых? В голосе Лалис смешались презрение и Сочувствие. Пожалуй, мне впервые тоже стало жаль Вилану. Совсем чуть-чуть, чисто по-женски. Мне просто было противно самой мысль, что кто-то может так безжалостно манипулировать влюблённостью и одержимостью. Только это не отменяло жутких и чаславных желаний самой змеюшки. Поэтому ни о какой пощаде не могло быть речи. Леди одна дорога в суд, а затем на каторгу или плаху. И архимага ждёт та же судьба. Он умело сыграл на её пороках. Вздохнул Роджер. В итоге, когда Мари согласилась продать ей брошь, она тут же представила, как будет хвастать Лоренцо, и <клёх> Дракон замолчал, намекая, что вывод о любовной связи между Виланой и архимагом основан не на пустых предположениях. Я видел лишь секундные обрывки, вспышки эмоций, продолжил он. Но этого хватило, чтобы понять главное. Леди Леора ненавидит отца. И мечтает отомстить ему за то, что тот всю жизнь использовал ее как разменную монету в своих интригах. А меня, Адриана и Анхеля она презирает за то, что из-за нас Архимаг не может занять престол и сделать ее королевой. Странная логика, вздохнула я. Это не логика, а болезни, поправил меня Мигель. Безумие чистой воды, мания. Вела она считает Марию самозванкой и захватчицей, продолжил Родгер. при том, что именно она законная правительница Дарии. Угу. Только мне эта корона и дар им не нужна. А некоторые ради неё готовы идти по трупам. А как Архимаг связан с отступниками? уточнила Лали. Или мы ошиблись? Думаю, что не ошиблись, задумчиво проскрипел Рамон. Я помню, Лоренцо, когда он приходил сюда, меня оттореб взяла от его силы. Такое любое творение знанки заживо сожрёт. выпьет всю магию из зуба косточкой почистит. Не удивлюсь, если его интересует не просто корона, а мировое господство и сила творца. И что нам делать? с тоской протянула я. Для начала организуем слежку за особняком Виланы, сказал Родгер. И убедимся, что эти эмоции не хитрая ловушка. Сомневаюсь, что она могла так отыграть. Тапочки неожиданно потеплели, напоминая, что мониторили ситуацию, и в момент сканирования леди не врала, даже мысленно. Слеза подтвердила твои догадки, сообщила я. Отлично, оживился дракон. Тогда вылазка тем более нужна. Архимагс может покинуть дворец только вечером, а прийти к нему Вилана не сможет. Она уже на встрече с нами едва держалась на ногах. Ещё один прыжок через защищённый портал выжжет ей искру. А сообщать такие новости по связанному кристаллу она не рискнёт, воскликнула я, догадавшись, к чему ведёт Родгер. И архимагу придётся лично ползти на встречу. Да. Если всё пройдёт гладко, мы сможем найти доказательства их связи и предоставить Анхелю, кивнул дракон. Это развяжет нам руки и даст больше полномочий. Кстати, о вылазке, муркнул ягуар. Вам, командор, тоже не мешало бы восстановиться. Может, переместимся в библиотеку и продолжим разговор там? Совместим, так сказать, приятное с полезным. Не возражаю, усмехнулся Роджер. Могу даже подсадить порталом. Заботливо прокричал Саванше, открывая переход. Спасибо! воскликнула я и, подхватив на руки уставшую Фэри, первой шмыгнула в библиотеку. Хорошо, что мы успели перетянуть туда корни источника. Не придется каждый раз тратить силы на поиск и призыв мастерской. Да и духом больше не нужно ждать меня, чтобы восстановить магические резервы. Пришел в библиотеку, открыл кран и готово. Красота! Блаженно пискнула Лали, едва я вошла в зону действия источника. Хозяюшка, подайте огонёк. Не трогайте ничего, возмутился отшельник. Мы с Мегилем только отрегулировали мощность потока. Так это вы источник открыли, уточнил Роджер, подходя ближе и усаживаясь в кресло напротив камина. Конечно, муркнул разведчик. Это не утечка, не переживайте. Рамон рассчитывал оптимальную скорость подачи энергии на одного духа, а я помогал ему. Вот, значит, почему кошак такой довольный был, когда мы пришли. Успел под шумок поучаствовать в эксперименте отшельника и подпитаться магией. Ну так тогда вы были один, резонно подметила Лоли, осторожно расправляя помятые крылышки. А теперь и нас много. Я буду постепенно увеличивать мощность, пообещал Сванши. Поверьте, лучше потратить чуть больше времени на восстановление, чем собственно ручно открыть врагу координаты источника. Согласна, кивнула я, и заметив понорный взгляд Ферея, добавила: если кому-то не хватит энергии, господин Рамон внесёт правки в расчёты. Естественно, крякнул дух, никто не собирается экономить на вас. Я же не из своего кармана силу отливаю, но и забывать об осторожности не стоит. Ладно, убедили, отмахнулась Лоли, перебираясь поближе к разведчику. Заметив этот манёвр, ягуар оживился и осторожно приобнял фею лапой, стараясь не примять мерцающие крылышки. "Господин Мигель, а вы можете превращаться в человека?" Не выдержала я, глядя на эту дивную парочку. От чего-то ужасно захотелось зарисовать столь трогательную картину, а возможно и создать такое украшение, например, медальон с уникальной гравировкой или кулон с ягуаром и крылатой красавицей-феей. Уверена, духи будут в восторге. Надеюсь, что смогу. Задумчиво муркнул кошак. Я и при жизни был оборотнем, так что по идее, когда накоплю достаточно магии, смогу обернуться. Правда, пока я не рискну тратить на это силу. Слишком много важных дел. Поэтому оборот может немного подождать. Мягко прервал нас Родгер. Тем более, пока ты нужен нам в теневом обличии. Кстати, о разведке в теневом обличии, сказала я, вновь переключаясь на работу. Как вы собираетесь подгадывать время вылазки? Учитывая взбудораженное состояние Виланы, она будет настаивать на скорой встрече, ответил дракон. И зная взбалмошный нрав своей союзницы, Лоренцо вряд ли рискнёт в открытую проигнорировать её. При этом встреча должна произойти до возвращения Артеги. Хм, логично. Отчитываться перед слугами змеюшка не обязана, а Флетчер, как я поняла, предан именно хозяйке, а не первому советнику. Ты упоминал, что господин Леора сейчас занят ревизией алхимического хранилища. Припомнила я. Да, в лучшем случае он освободится ближе к вечеру, ответил Роджер. Но уверен, Лоренцо решит перестраховаться и подкинет Артеге дополнительную работу. Мы можем как-то отследить вышеупомянутые манёвры, спросила я. Это будет неплохим сигналом к действию. Мой помощник сообщит, если в хранилище случится что-то непредвиденное, кивнул Роджер. К тому же, Мигель следит за перемещением Сантьяго, и если архимаг пошлёт адъютанта в разведку, Мы первые об этом узнаем. Оу, то есть вы сможете следить за Дютантом Лорензо прямо из собственного? восхитилась я. Могу, но это съедает огромное количество магии, вздохнул ягуар. Поэтому часто использовать этот метод не получится. Там такой откат, что даже источник не спасёт. Эх, жаль. А я-то уже крылья расправила. И представила, какие возможности перед нами открываются. Обычно архимаг покидает императорскую резиденцию в 6 часов вечера, продолжил Дракон. Отследить точное время его ухода не получится. Для этого нужно получить разрешение ангела и связаться с дежурными патрулями. И это создаст ненужную шумиху и спугнёт крупную рыбу, согласилась Лоли. Да и что-то подсказывает мне, что у архимага свои люди в дворцовой охране. Не исключено, согласился Роджер. Поэтому ориентируемся на 6 часов, плюс-минус 2 часа. И тщательно следим за перемещением Сантьяго и Артеги. А почему вы считаете, что Архимаг придёт в особняк Вилана пешком? уточнила я. Он же может приехать к себе и телепортироваться. Не может, возразил Медель. Защитный купол особняка наверняка закольцован на первом советнике. И если обычного гостя Вилана может скрыть, проведя тайными тропами, то портальное перемещение никак не замаскируешь. Но даже если Лоренцо попытается просочиться в дом через канализацию, мы сможем засечь его и снять отпечаток ауры, добавил дракон. Главное, чтобы встреча состоялась. Что ж, очень надеюсь, что всё пройдёт гладко. Мы можем чем-то помочь, с надеждой протянула я. Думаю, вам с Лали и Рамоном лучше потренироваться использовать магию возле, ответил Родгер. Экзамен от Вернеса никто не отменял? Точно. Помнится, этот дрянь угрожала нам жизнь испортить. Или попытаться связаться со звездой? продолжил дракон, заметив мой понурый взгляд. Обсудите с ней создание копии и подумайте, какой сюрприз лучше спрятать в поддельной броше. <главное> м-м, предлагаешь подкинуть змеюшке какой-то хитрый маячок? Оживилась я, радуясь возможности проявить себя и поработать с артефактами. Разумеется, не можем же мы оставить леди без подарка, усмехнулся Роджер. Нужно лишь заранее выяснить, какие артефакты и плетения совместимы с магией Теваля.